Глава 15 «Находилась искомая мною пленница совсем не в той избе, где собиралась кодла братьев Глазевых, а через три дома от нее. К моему глубочайшему облегчению охраняли Аленку всего лишь двое уголовников, да и то находясь в состоянии основательного подпития. Так что мне ничего не помешало усилить действие алкоголя на их мозг, после чего оба баклана дружно вырубились. Даже не знаю». Как лихо у меня все это получалось, ведь я ж даже и не представлял, как работает мой ментальный дар. Дар просто откликался на все мои хотелки, а я банально действовал по наитию, даже не заморачиваясь над технической стороной вопроса. И пока все складывалось, слишком уж радужно. Убедившись, что охрана мирно дрехнет, я бы с великим удовольствием отправил этих ублюдков в ад, а у меня от чего-то не вышло, попытался связаться с Ибрагимом. Больше просить о помощи было не у кого, а «Кавказец» находился совсем недалеко от меня. Были, конечно, сомнения, что артефакт Райнольда сработает, но я откинул эти сомнения в сторону. «Ибрагим!» – мысленно позвал я Брека. «Ты меня слышишь?» «Вай, Вале, немедленно отозвался «Кавказец». «Слышу тебя очень хорошо!» «Так, отлично!» Значит, артефакт ментальной связи все-таки работает. И на этот раз не обманул старый мозголом. Слушай внимательно, Ибрагим. И коротко, буквально в двух словах, обрисовала к кавказцу сложившуюся ситуацию. Сможешь забрать сестренку вот прямо сейчас? Я охрану усыпил, бояться нечего. Вах, зачем обижаешь, парень? Недовольно фыркнул Ибрагим. Настоящий джигит ничего не боится. «Сделай в лучшем виде!» «Хорошо! А я начну, как только Аленка будет в безопасности!» «Не беспокойся, дорогой!» Бросил напоследок Ибрагим и отключился. Благодаря развернутой ловчей сети я мог легко отслеживать его передвижение. Вот он выбрался из своего тупичка и перебежками вдоль покосившихся заборов добрался до избы, которые бандиты держали заложницу». Не останавливаясь, Ибрагим прошел во двор и проник в дом. Видимо, блюдка даже не удосужились запереть дверь. Не прошло и минуты, как мерцающее туманное сознание уголовников неожиданно потухли. мгновение я пытался сообразить, что же там произошло. Я никак не мог с помощью своего дара обнаружить эту пропажу, хотя ментальное излучение сознания Ибрагима и Аленки я легко улавливал. «И наконец-то до меня дошло!» Бандит, охраняющий сестеринку, мертвы. Я это понял, слегка коснувшись мысли Ибрагима, который с удовлетворением вытирал свой острый горский кинжал об одежде мертвых бандитов. Он, без всяких сожалений, перерезал глотки спящим отморозком, словно бараном, предназначенным для шашлыка. Не прошло и нескольких минут, как он уже появился над темной и начисто лишенной освещения улицы, перебросив безвольное тело девушки через плечо, «Ибрагим все сделал, твой сестра у меня». «Пришло послание от кавказского диверсанта». «Как она?» «А, беспокойно произнес, я волнуюсь, почему она сама не может идти». «Хорошо», тут же отозвался Ибрагим. «Вот только ноги от веревок сильно затекли». «Совсем идти не может». «Понял, уводи ее, Ибрагим, дальше я сам». «Не волнуйся, сделаю» ответил кавказец, стремительно отдаляясь от места силовой операции. «Удачи, Джигит!» «К черту!» Я следил за ним до тех пор, пока они не покинули радиус действия ментального конструкта. И только после этого тяжелый груз свалился с моих плеч. По крайней мере, Аленку мне удалось спасти, теперь ничего страшного с ней не приключится, если мне не повезет, и я погибну. Но я не собирался тупо сдохнуть. С таким настроением и защищенным тылом воевать куда как веселее. Я немного постоял, проветривая голову, основательно посвежевшим ночным воздухом и пялись на звезды. Моя ловчая сеть, накрывавшая за одной бандитскую малину, уже передала мне точный расклад сил. И я знал, что на заявленном адресе меня поджидают чуть более десятка вооруженных до зубов отморозков под предводительством старшего глазева где я все это время таскался его младший братец, и шопяток уголовников мне было неведомо, и без них передо мной стояла поистине нетривиальная задача выжить той мясорубки, которую я собирался здесь устроить. Где-то в глубине сознания мелькнула малодушная мыслишка, а зачем ее устраивать, ведь Аленка в безопасности, можно было ее отступить, а вернуться позже уже с милицией, но я резко задавил зародыша, Эти трусливые поползновения. Мало ли, что может случиться за то время, пока я за служителями порядка буду бегать. А если бандосы к тому времени еще и найдут, зарезанных Ибрагимом подельником, то ищи потом свищи. Я и не хотела милицию пока подключать. Незачем им знать мои реальные возможности. Да и расковать парням и мне не хотелось. А у меня сейчас появился реальный шанс одним махом раздавить это крысиное кубло. Пусть даже и ценой собственной жизни, главное, чтобы дар запустился. Я ещё раз глубоко вздохнул. Пора. Перед смертью не надышишься. И твердо зашагал по хрустящему снегу и лужам, прохваченным морозцем. Заходом солнца основательно похолодало. северо отзадул задул промозглый ветер, мгновенно забравшийся под мою видавшую виды шинельку. Я поёжился, обтянул голову в плечи и поднял воротник я от этого не стало хилую солдатскую шинельку с обченным полушубком не сравнить, а вот он бы мне сейчас, ой, не помешал. Но чего нет, того нет, пока я шел, пытаясь прикинуть, с чего же мне начать тотальную зачистку этого криминального сброда. А ничего путнего в голову не лезло. Буду импровизировать на ходу, решил я, подходя к высокому сплошному деревянному забору, за которым и скрывалась искомая бладхата. Во двор вели слегка покосившиеся распашные ворота, сбитые стол и почерневших от непогоды горбылей. Рядом с которыми находилась ещё небольшая калитка, тоже из плотно прыгнанных друг к другу досок. Подойдя к ней, я дернул за ржавую ручку, заперто. Что-то не встречает хозяева своих гостей на пороге хлебом солью. Я развернулся спиной калитке и несколько раз крепко засадил по ней подкованным каблуком сапога. Во дворе лениво забрехала собака, она почти тут же умолкла. Видимо, не очень-то ей и хотелось высовываться из будки в мороз. «Эй, хозяева!» – заурал я. «Или дома нет никого». Ленивая псина загавкала активнее, а я услышал, что где-то в глубине двора хлопнула дверь. «Цеть, мусорок!» – прикрикнул кто-то на пса ломанным мужским голосом. «Мусорок!» – оригинальная кличка для пса. Они бы еще его легавым обозвали. Калитка громко скрипнув приоткрылась, а в образовавшуюся щель осторожно выглянул заросший неопрятной щетиной субъект. Даже на улице я почувствовал, как от него несет дешевый сивухой чесноком и какой-то копченостью. Несмотря на небольшой перекус у Райнольда, не считая закусок в иллюзорном палкине, которые меня нисколько не насытили, я уже успел основательно проголодаться. В животе громко заурчало, и остановить этот процесс я был не в состоянии. Жрать хотелось неимоверно. Нормальные люди голодают, эти твари здесь жируют. Уровень злости поднялся на несколько уровней, и это было хорошо. Здоровая злость для смертельной драки – это же здорово. Особенно в моем случае, ведь каждый раз магия срабатывала именно в тот момент, когда я был, мягко говоря, не в себе. Между тем, рожа, высунувшаяся из-за калитки, ткнула в мою сторону стволом пистолета. че меш, имеешь, дятел? Масрину тебе в лобешник закатать, чтоб не покланял. а Она ну, канает седа, елочка зеленая, с бывший. «Слышь, рожа протокольная, я к вам на ангишвану да на гулянку не напрашивался. Неожиданно резко я взял быка за рога, и откуда только из меня феня поперла. Сами на серьезный базар позвали, а теперь в отказную к Ивану пахану веди, доходя, пока я тебя самого в этой калитке не размазал. Как же мне сейчас хотелось провести свою угрозу в исполнении, я даже почувствовал, как воздух вокруг меня резко начал остывать, я был готов шарахнуть по этим тварям даже сырой силы. Но не время еще, не время. Кое-как мне удалось успокоиться и утихомирить поток энергии, готовый сорваться с моих пальцев. «Ты на кого шалабан тянешь, куражка военная!» Закипел отморозок, щелкнул курком, наведенного на меня пистолета, так ничего не заподозрил. Только кончик носа у него стремительно побелел. Однако объем, взятого на грудь алкоголя утоляющего, прекрасно справлялся с задачей. У шлепок ничего не почувствовал. Позволи, холера! Раздался из-за забора новый глухой голос. «И волыну нахрен убери!» Появившаяся в щели большая волосатая рука резко выдернула ствол из руки уголовника. «Пахан этого фраерка уже давно поджидает. А ты ему отворот поворот мастыришь? Или хочешь не в ту свою позицию обрисовать? Иди проспись, Валерик, пока я тебя сам не пришиб». Голова Валеры холеры дернулась от мощной плюхи, которым отвесил пока еще невидимый мне уголовник. «Ты че, херепан, попутал?» Возмутился Валерик, но уже без особого фанатизма. «Я свой!» «Я отчетливо почувствовал животный страх, который испытывает уголовник к этому черепану. А возмущался он только для того, чтобы хоть немного поднять свой несуществующий авторитет в моих глазах». «Сгинь уже, калера!» Плеснула раздражением от черепана. и ухи заложила, так я теща прочищу». «И на вся, вся черепан, не кипишой. Валярик решил не нагнетать и поспешно ретировался обратно в избу. «А ты, сапог, тоже не стой тут столбом. Проходи давай!» Калитка заскрипела, распахиваясь во всю ширь, и передо мной возник крепкий куренастый мужик, наброшенным на плечи в тулупе. «Это, сука, приморозило что-то!» Он потер уши рукой. «Я понял, от чего его прозвали черепаном!» Абсолютно лысая голова бандита отражала льющийся на улицу свет из окна, словно ее кто-то отполировал. Резкие тени, падающие на его лицо, еще более усиливали сходство с гротескной человеческой черепушкой, грубо вырубленной из камня, какой нибудь древним и Мая. «А ты бы подвинулся, дядя!» – невозмутимо произнес я. «А то тебя хренной и на хромой кобыль объедешь. Ряху-то отожал поперек себя шире!» Черепан недовольно зыркнул на меня из-под набровных дух, сильно выдающихся вперед, словно у искупаемого пятикантропа. Поводил из стороны в сторону нижней массивной челюстью, но против ничего не сказал, только презрительно сплюнул, заледеневший снег и отошел в сторону, освобождая проход. Я, похрустывая сапогами по ломкому льду, прошел во двор. Дворям бандитской малины была натоптанная дорожка, освещенная светом, льющимся из окна. Так что заблудиться мне не грозило. Следом за мной, вновь заперев калитку, протопал из дырвяк, злобно шевеля взглядом между лопаток. И была бы его воля, он бы уже дырку во мне сквозную провертел. Но пахан пока не разрешает. Я толкнул дверь плечом и ввалился в холодный предбанник сени. Здесь меня никто не встречал, потому я стремительно пересек этот тамбур и резко распахнул дверь уже в жарко натопленную избу. Посреди небольшой комнаты, которая оказалась была не единственной в избе, Стоял заваленный жратвой и выпивкой стол. И это в тот-то момент, когда обычные законопослушные граждане Советского Союза жили в проглоть, а то и откровенно голодали. Ненависть вновь жгучей волной ударила мне в голову, но я хоть и с трудом, но так и удержал рвущуюся на свободу силу. Вокруг стола сидело всего шестеро уголовников, а я же хотел накрыть одним махом всю их шайку. И была у меня надежда, что основная масса отморозков все же потянется для того, чтобы устроить мне провилку. А вот когда они все здесь соберутся, тогда-то я и начну, если мой магический дар, вернее дары, не подведут. Когда я появился на пороге, банито лениво пожирали дефицитные продукты, заливая все это неимоверным количеством алкоголя. Поэтому большая часть уголовников была основательно пьяна, Впрочем, все это играло мне на руку, с и двусмартью шлепками не будет куда как легче справиться. Пусть пьют и побольше, и побольше. Едва следом за мной в комнату зашел черепан и закрыл за собой дверь, со своего место подорвался уже знакомый мне Валерик, а остальные бандиты, не переставая вяло жевать, повернули свои опухшие и осоловевшие рожи в мою сторону. Однако уж не все уголовники в хате были пьяны, Пара-тройка человек оказалась во вполне вменяемом состоянии. Особенно пожилой сухопарый мужик с пронзительным взглядом глубоко запавших глаз, которые, как мне казалось, едва заметно светились какими-то двумя ядовито зелеными огоньками. Я мазнул своим даром мозглома по его сознанию, но к своему собственному удивлению ничего прочесть не сумел. Вместо четких картинок, как это было в случае с его подельниками, В голове у этого бандита царила непроницаемая тьма. Ментальная защита. Уже привычно из ниоткуда пришло понимание этого процесса, и еще я понял, что смогу взломать эту плевую оборону, предназначенную для мозоломов невысокого уровня. Подумавши немного, не стал этого делать, чтобы не привлекать внимание того, кто прикрыл конструктом сознание главаря банды, ибо никем другим он быть просто не мог. Значит, это один из шнифтов. Скорее всего, старший, судя по возрасту, младше уже я, пока вычислить не мог, Кто же из них мозголом, поставивший ментальную защиту, старший глазив на ментального силовика не тянул, а ничего, разберемся потихоньку. Валерик, холерик, тем временем расхлябанно двигался ко мне, выбиваясь с сапогами некое подобие четочки и гнусаво напивая. «Оп, стоп, зоя, стоя?» «Начальника конвоя, не выходя из строя...» Затем он взялся руками за концы шарфика, намотанного на его тощую шею, резко его затянул и выпучил глаза. «Ну, это он типа изобразил мою дальнейшую судьбу. Конец мне, короче. Ну, это мы еще посмотрим. Ну, чё ты лыбишься, как параша?» Ни разу не напугался я, А произнесенные оскорбления выскочили сами собой, дурак. «Я бы тебя у калитки десять раз зажмурить бы успел». «Да я тебе крыса противная! Я нас откушу!» «Попер на меня бурым уголовник, все, что пытаюсь взять на испух, И слюни подбери, после тебя не утрешься». «Нет, ну реально, дебил. Любому здравомыслящему человеку уже давно стало бы понятно, что такая хрень со мной не работает, а этот все еще перхается». Похоже, хочет набрать у пахана парочку, за косяку калитки. А ну ша! замахнулся на меня, но был остановлен повелительным окроком пожилого мужика. — сеть калера, седь не мелькай. Валерик сморщился, но порачить пахану не решился. — Да клан! Выругался сквозь зубы, сплюнувши прямо на пол. После чего, громко поцикав зубом, халера уселся на свое место, скорчивший весьма злобную харю. Ну, это он так думал, что злобную, а меня от этого только смех разбирал, от чего же наиграно и невправдоподобно, что это выглядело. Прямо детский сад какой-то. Но публика вокруг вся неискушенная, настоящей актерской игры никто из них и не видел никогда. Поэтому и прокатывало у холеры. Ну, здравствуй, мил человек. Негромко произнес пахан, однако я его прекрасно услышал, потому как все остальные блюда за столом моментально заткнулись. Даже чапкать перестали. Похоже, что своих бойцов и шестерок старший шнифт крепко держал в кулаки. И в этот момент меня посетило еще одно чувство, что нечто похожее я уже где-то видел и слышал, вот прям чуть недословно. Но никакой конкретики, как обычно, вспомнить не мог.